Глава пятидесятая Поезд Вашингтонского метро двигался слишком медленно. Гэбриэл Эш с трудом терпела его черепашью скорость. Застыв, она сидела в углу полупустого вагона, а за окнами проплывали какие-то смутные очертания. Большой красный конверт, который всучила ей Марджори Тенч, пудовым камнем лежал на коленях. Необходимо срочно поговорить с Экстоном. Поезд, набирая скорость, вез ее по направлению к офису сенатора. Быстрее, быстрее. В тусклом свете подрагивающего вагона девушка чувствовала себя так, словно отправилась в нереальное, похожее на галлюцинацию путешествие. За окнами проносились огни тоннеля, напоминая сияние дискотечной иллюминации, а стены бесконечного подземного коридора казались отвесными скалами огромного каньона. Может быть, всего этого не было? Она опустила взгляд к конверту на коленях. Отлепив наклейку, достала одну из фотографий. Лампы в вагоне мигнули, а потом безжалостно высветили невыносимое зрелище Сэджвик с Лежит обнаженный в собственном офисе. Удовлетворенное лицо смотрит прямо в камеру. Рядом смуглое, обнаженное тело Гэбриэл. Она задрожала. Быстро засунула фотографию обратно в конверт и поспешно заклеила его. Все кончено. Едва поезд выехал из тоннеля, Гэбриэл нащупала в сумочке сотовый телефон и набрала номер сенатора. Услышала голос автоответчика, а задаченная она позвонила в офис. «Это Гэбриэл. Он у себя?» — спросила она у секретарши. «Та оказалась очень раздраженной. Где вы были? Он вас искал». «На встрече». Она затянулась. «Мне необходимо немедленно с ним поговорить». «Теперь придется подождать до утра». «Он в Эдсбруке. Роскошный жилой комплекс Уэдсбрук в Вашингтоне. Там у сенатора была квартира. «Он не отвечает по сотовому», — сказала Гэбриэл. «Мистер Секстон отключил все сегодня. Свободный вечер», — напомнил секретарша. Он и ушел рано. Гэбриэл нахмурилась. «Свободный вечер». Из-за своих волнений она совсем забыла, что сенатор действительно планировал провести вечер дома. А неприкосновенность подобных вечеров он отстаивал особенно твердо. «Стучите в мою дверь лишь в том случае». «Если загорелся дом», — любил повторять Секстон в этих случаях, — «все остальное вполне может подождать до утра». Сейчас Гэбрилл не сомневалась, что дом горит. «Необходимо, чтобы вы помогли мне с ним связаться. Это невозможно. Дело крайне серьезное. Я действительно...» «Да нет, я имею в виду, что это невозможно в самом прямом смысле». Выходя, он даже пейджер положил на мой стол и подчеркнул, чтобы его не беспокоили до самого утра. Очень на этом настаивал. Секретарша помолчала. Гораздо решительнее, чем обычно. Черт. Ну ладно, спасибо. Гэбриэл отключилась. Площадь Ланфан, прозвучал механический голос. Пересадка на все направления. Прикрыв глаза, Гэбриэл попыталась отвлечься но ужасающие картины и образы буквально преследовали ее. Страшные фотографии их с сенатором Игоряч, целая стопка документов, подтверждающих продажность Секстона. Габриэл все слышал и голос Тенч. «Сделайте то, что необходимо и правильно. Дайте показания, признайте связь». Когда поезд подъезжал к станции, она попыталась представить, что предпринял бы шеф, Попади фотографии в газеты. Первый из возможных ответов, пришедших в голову, шокировал и заставил ее покраснеть от стыда. Секстон начал бы врать. Неужели это действительно первое, что приходит на ум, когда приходится задуматься о собственном работодателе? Да, именно так. Он сразу начал бы врать, причем блестяще. Если бы фотографии попали в газеты, Сенатор просто заявил бы, что это грубая подделка. Цифровая обработка изображения приобретает все большее распространение. В интернете постоянно попадаются безупречно отретушированные фальшивые фотографии знаменитостей, вернее, их головы, приставленные к чужим телам. Зачастую это оказывались тела звезд порнографического кино. Гэбрилл прекрасно знала об умении сенатора убедительно лгать прямо в телекамеру. Поэтому не приходилось сомневаться, он сможет доказать всему миру, что эти фотографии – просто неудачная попыткой испортить его карьеру. Сэкстон непременно разразится гневом и яростью, а, возможно, даже обвинит в организации подделки президента. Неудивительно, что Белый дом не спешит обнародовать свои улики. Габриэль справедливо полагала, что факты могли выстрелить и в того, кто их сделал. Достоянием гласности какими бы достоверными ни казались снимки, по сути дела, они ничего не значили. Она воспрянула духом, ощутив прилив надежды. Белому дому трудно будет доказать обоснованность обвинения и истинность фотографий. Игра Тенч казалась безжалостной в своей простоте, или признай связь с сенатором или увидишь, как он отправляется в тюрьму. Но неожиданно все приобрело иной смысл. Белому дому было необходимо, чтобы Гэбриэл признала свое грехопадение на пару с Секстоном, иначе фотографии не стоили бы ничего. Это рождало уверенность. Поезд стоял на станции с открытыми дверьми, и в душе Гэбриэл тоже словно открылась какая-то потаенная дверь через которую пришла еще одна неожиданная и обнадеживающая догадка. А может, все рассуждения Тенча о взятках – ложь? Попытка поймать ее на удочку неуверенности и неопытности? И в конце концов, что видела Гэбриэл? Какие документы ей представили? Снова ровным счетом ничего убедительного. Несколько отсерокопированных банковских документов, очень плохого качества, фотография сексона, подземном гараже. Все эти улики могут быть просто сфабрикованными. Хитрая ловкая Марджори Тенч могла показать фальшивые финансовые бумаги вперемешку с несколькими настоящими, в расчете на то, что Гэбриэл воспримет все целиком. Способ этот носил название перенос по ассоциации. Политики часто использовали его для проталкивания идей сомнительного содержания Гэбриэл попыталась убедить себя в невинности секстона белый дом в отчаянии поэтому и решил прибегнуть к дикой азартной игре и запугать Гэбриэл, заставив публично признать связь с сенатором им очень нужно чтобы ассистентка секстона публично скандально отреклась от собственного работодателя тэнч пыталась убедить ее выйти из игры пока это еще возможно и даже Определило время, сегодня до восьми вечера. Прием аналогично испытанному методу торговцев, убеждающих покупателя поторопиться. План был четким и выверенным. Из стройной схемы выпадала лишь одна деталь. Единственным смущающим элементом головоломки оставался тот факт, что Тенч регулярно посылала Гэбриэл электронные письма с информацией, направленной против НАСА. Не означает ли это, что «Белый дом» заинтересован в упрочении позиции сенатора относительно НАСА, потому что хочет использовать эту позицию против самого же Секстона? Возможно ли такое? Гэбрил сознавала, что даже электронные письма имели жесткое логическое объяснение. Но могло быть и так, что почта приходила вовсе не от Тенч. Например, Тенч обнаружила среди персонала того самого предателя, который пересылал информацию во вражеский лагерь, уволила его и сама отправила последнее послание, в котором вызвала Гэбриэл на свидание. Тенч могла притвориться, что намеренно допускала утечку данных НАСА и тем самым поймать в ловушку ассистентку противника. Гидравлика поезда зашипела. Сейчас закроются двери еббрил невидящими глазами смотрела на платформу мысли лихорадочно обгоняли друг друга она не знала имеет ли какой нибудь смысл ее подозрения или все же это пустые догадки однако как бы то ни было она ни секунды не сомневалась что должна немедленно сейчас же поговорить с сенатором даже если он сегодня не желает никого видеть и слышать сжав в руке конверт с фотографиями Гэбриэл быстро вышла из вагона. Двери закрылись у нее за спиной, словно дожидались этого момента. Теперь у нее была конкретная цель – жилой комплекс «Уэстбрук».